Глава двадцать девятая, в которой Гарри продолжает наслаждаться недостойной праздностью. Пока у госпожи Дебернштейн не было недостатков партнерах и у нее дома, и на вечерах в собрании, она с удовольствием жила в Танбридже, бронила племянницу и играла в карты. В возрасте Гарри любое место кажется приятным — Лишь бы там было веселое общество, свежий воздух и много всяческих забав и развлечений. В двадцать лет нам нравится любое удовольствие. Мы торопимся познакомиться с ним, предвкушаем его, считаем дни до назначенной встречи. А как равнодушно и спокойно взираем мы на него в конце долгого сезона жизни. Сударыня, разве эти минуты... Пока вы сидите, украшая собой стену, а ваши дочери танцуют, вам не вспоминается ваш первый бал, и ваши мысли не обращаются к счастливому прошлому. Я, например, помню дни, когда мне казалось, будто нет ничего приятнее, чем отобедать у старого капитана Джонса. А теперь, разве я был бы теперь рад прошагать три мили, чтобы пообедать с Джонсоном и выпить его портвейна? Разумеется, Портвейн этот покупался у скромного виноторговца в соседнем городке и стоил недорого, но подчивали им с великим радушием, а юность пьющего придавала ему букет, которым никакой возраст ни вина, ни человека не одарит нынешнего Портвейна. «И мы жили прежде». Я не склонен осуждать поведение юного Гарри и его праздность столь же строго, как его суровый друг, полковник двадцатого полка. О, благословенная лень, божественная нимфа-бездельница! Подай мне роман, когда в три часа дня я лежу на диване в халате, смешай для меня Шерри коблеш и принеси мне сигару. Милая неряха, улыбающаяся волшебница — Пусть осыпают тебя бранными кличками, чернят твою репутацию и называют тебя матерью всех зол. Все равно сладостнее твоего общества нет ничего на свете. Лорд Марч уехал на север, а лорд Честерфилд, убедившись, что танбриджские воды не исцелили его глухоты, вернулся в свое уединение в Блэкхите но прочие джентльмены остались и развлекались по-прежнему, так что у мистера Уоррингтона всегда были веселые сотрапезники за его столом в белом коне. Он вскоре научился заказывать французские блюда столь же непринужденно, как самый искушенный лондонский щеголь. Болтал с месье Барба, на родном языке этого последнего, с большей легкостью, чем все его приятели, Открыл в себе утонченный и разборчивый вкус к винам и отличал кловужо от Бургунского как настоящий знаток. Он был юным королем Танбриджа, а за всегда ты вот, светских людей с нисходительных к слабостям ближних нисколько не пугала репутация волокиты и Мота, который пользовался Гарри и которая привела в такой ужас мистера Волфа. Хотя наш Вергенец жил среди праздных гуляк и резвился в одной воде со странными рыбками, природная сообразительность и честность спасали юношу от ловушек и приманок, несущих гибель неосторожным и беспечным. Он не соглашался держать неосмотрительные пари с веселыми бездельниками, которые его окружали, И самые опытные обманщики не могли ничего с ним поделать. Он играл во всяческие игры, как на вольном воздухе, так и в помещении, потому что любил их, был в них искусен и мог потягаться с любым честным соперником. При этом он играл и заключал пари только с теми, кого хорошо знал, и всегда щепетильно платил свой проигрыш тут же на месте». Хотя на университетских экзаменах он явил бы собой печальную фигуру, это не мешало ему обладать благоразумием и верным сердцем, проницательностью, благородством и величайшей храбростью. И ему не раз представлялся случай показать, что он не так уж прост. Например, когда бедняжка Катарина, навлекшая на него столько неприятностей, переступила границу, назначенную Гарей для его щедрости, Он с полным спокойствием и хладнокровием выпутался из сетей балетной сирены и предоставил ей очаровывать какую-нибудь более легковерную добычу. Тщетно матушка морской девы, вся в слезах, явившись Гарри, клялась, что жестокий судебный пристав наложил арест на имущество ее дочери за долги, а ее почтенный батюшка томится в лондонской тюрьме. Гарри объявил, что не собирается вступать ни в какие объяснения с судебным приставом. К тому же, хотя ему и выпало счастье познакомиться с мадемуазель Катариной и преподнести ей несколько побрякушек и безделушек, которые ей понравились, он все же не видит причин, почему ему следует платить старые долги ее семьи, и он не станет вносить залог за ее батюшку в Лондоне и оплачивать ее колоссальные счета в танбридж Матушка Катарина сперва назвала его чудовищем и неблагодарным, а затем с многоопытной усмешкой спросила его, почему он не взял платы за услуги, которые оказал молодой девице. Сначала мистер Уоррингтон не мог понять, о какой плате идет речь, но когда старуха растолковала ему это... Честно, юноша вскочил, пораженный ужасом при мысли, что есть женщины, способные торговать позором своего дитяти. Сказал ей, что он приехал из страны, где даже дикари с отвращением отвергли бы подобную сделку, и церемонно проводив свою гостью до дверей, приказал Гамбо хорошенько запомнить эту даму и никогда больше не пускать ее в дом. Она удалилась, призывая... Но этого Ирокеза громы небесные. Ни один турок или перс, объявила она, не обошелся бы с женщиной столь грубо. После чего достойная Матрона и ее дочь отбыли в Лондон. Едва лишь бдительный домохозяин перестал их удерживать. Затем Гарри обнаружил, что игра, как и галантность, таит свои опасности. Играя в шары... «Берегись, синяков!» — гласит пословица. Как-то после обеда в ресторации Гарри наотрез отказался играть в пикет с капитаном Бетсом, а когда тот грубо потребовал объяснения, заявил ему напрямик, что играет только с теми джентльменами, которые, подобно ему самому, платят свои проигрыши. Затем он с таким жаром изъявил полную готовность дать удовлетворение капитану Бетсу, как только тот уплатит свой должок, что капитан объявил себя заранее удовлетворенным и незамедлительно покинул Танбридж, не заплатив ни Гарри, ни другим своим кредиторам. Выпал ему случай доказать и свое мужество. Он избил насильщика, который нагрубил старушке мисс Уифлер, когда она в портшезе отправилась в собрание, а узнав, что гнусную сплетню о нем И злополучная танцовщица повторяет мистер Гекторш Баклер, усерднейший изовсегдатой танбриджских вод, мистер Уоррингтон подошел к мистеру Баклеру, когда последний у источника за стаканом целебной воды развлекал компанию этой же самой сплетней, и при свидетелях сообщил ему, что вся история — ложь от первого до последнего слова, и он потребует удовлетворения от каждого, кто посмеет ее повторить. Итак, хотя наш друг, живя с волками, несомненно, выл по-волчье, он, тем не менее, показал себя достойным и благородным волком. И воя с волками был самим мистером Вулфом признан равным по храбрости самым храбрым из волков. Если мистер Вулф сообщил полковнику Ламберту истории, причинившие последнему такое огорчение, то мы можем не сомневаться, что, убедившись в их лживости, он поспешил при первой же возможности очистить молодого виргинца от возведенного на него гнусного поклепа. Эта новость вызвала в семье Ламберт восторг, по природе своей схожей с той радостью, которую дарит существам более высоким, чем мы, раскаяние грешников. Никогда еще эта маленькая семья не испытывала такого счастья — Даже когда пришла весть, что братец Том получил стипендию, они радовались меньше, чем когда полковник Вулф прискакал рассказать о своем разговоре с Гарри Орингтоном. «Джеймс, если бы ты привез приказ о том, что мне дают полк, я, право, был бы не так доволен», — сказал мистер Ламберт. Миссис Ламберт позвала из сада дочерей, расцеловала их, когда они вошли, и со слезами поведала им утешительную новость. Этти запрыгала от радости, а Тео в этот вечер играла на клавесенье с особенным чувством. Когда же преподобный доктор Бойл по своему обыкновению зашел сыграть в трик-трак с полковником, он сначала не мог понять, почему у них у всех такие сияющие лица, но тут дамы хором объяснили ему как он был прав в своей проповеди, и как непростительно обидели они бедного, милого, доброго мистера Уоррингтона. «Что же мы будем делать, душа моя?» — спросил полковнику жены. «Сено обрано, жатва начнется не раньше, чем через две недели, лошади совсем застоялись, так, может быть, мы...» И, наклонившись через стол, он что-то прошептал ей на ухо. «Мой милый Мартин, ты не мог бы придумать ничего лучше?» — воскликнула миссис Ламберт, нежно пожимая руку мужа. «Лучше, чем что, маменька?» — полюбопытствовал юный Чарли, вернувшийся домой на августовские каникулы. «Чем пойти ужинать?» «Идемте, доктор. Мы сегодня откупорим бутылочку и выпьем за то, чтобы...» все закаялись думать дурно о ближнем своем. «Аминь!» — ответил священник с большим удовольствием. И с этим достойное семейство отправилось ужинать.